Глава третья. Фергат. Гостиница «Бивень Нарвала», куда я поселился по совету суперкарга Шустрова Гнасия Неструха, была четырехэтажным зданием стандартной архитектуры. На первом этаже различные служебно-административные помещения и ресторан. Все остальное, внутреннее пространство, отведено под гостиничные номера разной комфортности. Я поселился на третьем этаже в одноместном номере категории «Люкс». После заселения дежурная по этажу – Дама среднего возраста и весьма солидной комплекции провела краткий инструктаж по пользованию незамысловатыми механическими и магическими устройствами. Убедившись в том, что я способен крутить водопроводные краны в нужную сторону, спускать воду в унитазе, также включать и выключать осветительные приборы, женщина с достоинством удалилась, предупредив, что шумных компаний и пьянства она не потерпит. Первым делом сменил цивильный костюм на походную одежду в стиле милитари. Тут большинство народа именно так ходит. Остальное развесил и разложил по полкам в платиновом шкафу. Легкие туфли поменял на тяжелые армейские ботинки. На поясе оставил только нож, револьверы не взял, поскольку первый встречный мной представитель правопорядка приказал переложить их из кобур в рюкзак и впредь не появляться вооруженным огнестрелом на улицах города. Затем поместил большую часть содержимого рюкзака и все огнестрельное оружие в вмурованный в стену бронированный ящик, оборудованный также мощной магической защитой. Магомеханический замок привязан к ментальному слепку ауры жильца, оплатившего гостиничный номер. На весь срок его проживания и открыть дверцу сейфа, кроме него, никто не может. При себе оставила лишь дюжину кристаллов Эндаура, которые планирую продать в какой-нибудь магической лавке. Опустевший рюкзак прихватил с собой, поскольку помимо реализации кристаллов солнечного камня, планировал сделать ряд покупок. Спустившись на первый этаж, посетил местный ресторан, где плотно и вкусно пообедал за половину серебряной марки. Кому-то может показаться дорого, для меня пустяк. Выйдя на улицу, побрел неторопливым шагом по бульвару. Портовый городишко Фергат меня совершенно не впечатлил. Мощеные гранитной брусчаткой улицы, чахлые деревца и кустарник, отделяющие проезжую часть от тротуаров, редкий автотранспорт, работающий на паровой тяге. Автомобили по форме, на мой взгляд, довольно несуразные, Некий аналог земного автотранспорта 30-х годов 20 -го века. Насколько я понял, нефть в этом мире не добывают в достаточных количествах, поэтому ровного асфальтового покрытия проезжей части не существует. Отсюда повышенный шум от тряски автомобилей, катящих по брусчатой мостовой. Благо двигатели малошумные в сравнении с земными аналогами, работающие на бензине и практически не выделяют вредные вещества в атмосферу. Но главное местное отличие от земной цивилизации – люди. Такого количества стариков, больных коллег, болезненно худых и страдающих избыточным весом я раньше не встречал. В моем родном мире, в освоенных землянами планетах, медицина достигла небывалых высот и стала предельно доступна для любого гражданина. Врожденные пороки определяются и исправляются на уровне оплодотворенной яйцеклетки. Любые поврежденные или утерянные органы Кроме фатальных травм головного мозга, там восстанавливаются в течение считанных дней. Собственно, понятие «врач» превратилось в понятие «оператор медицинской капсулы», поскольку благодаря достижениям науки и псионики строение тела человека и его функционал изучены досконально. Вдобавок, каждый гражданин обеспечен нанитовым комплексом, который защищает его от вредных внешних воздействий, а при необходимости обеспечивает регенерацию поврежденных или утерянных органов – хоть и менее эффективно, чем медкапсула. В ближнем, за редким исключением, мне попадались молодые и здоровые люди. Это вполне объяснимо. Страдающий хроническим ожирением, одноногий или однорукий коллега, а также пожилой человек, ни за какие коврижки не рискнет отправиться на проклятый континент. Здесь же едва ли не каждый второй, встречный, был либо стариком, либо страдал каким-нибудь хроническим заболеванием, либо щеголял отсутствующей конечностью. Особо много ущербных было на главной городской площади у входа в храм Отцу Создателю. Здесь убогие коллеги, страдающие различными заболеваниями, буквально облепили паперть. Издали их копошение и взаимные нападки вызывали у меня помимо воли чувство брезгливости. Странно, неужели магическое сообщество не способно избавить этих людей от физических мучений? Ах да, тут же всем заправляет гильдия, и все маги под неусыпным контролем Ордена Зрящих. Вот же система гнилая. Хочешь быть сильным и здоровым? Мы к тебе придем. Готовь деньги. В данном контексте для меня так и осталась непонятная ситуация с Райной. Женщина исправно посещает магов лекарей, выкладывает огромные по здешним меркам суммы денег, при этом необходимого лечения не получает. У меня создается впечатление, что кроме минеральных вод в этом самом ВИСМО ее ничем не пользовали. А может быть квалификация здешних магов жизни не такая уж и высокая? Возможно, но меня уверяли, что вырастить новый зуб, срастить сломанную кость, восстановить поврежденный орган для местных лекарей – не такая уж и сложная задача. Так отчего же мою случайную попутчицу до сих пор не вылечили от бесплодия? Вот же загадка. А не причина ли этому знатная родня ее любящего супруга? Вполне возможно, огорченные выбором любимого сына маман или папа, или еще какие родственники, строят козни против бывшей проститутки – дабы в конечном итоге дискредитировать ее в глазах супруга. Ведь не вечно же перед глазами жара на ведло будут розовые очки влюбленного идиота. Когда-нибудь они упадут с его носа, и он увидит, что рядом с ним находится глубоко порочное существо, к тому же не способное к зачатию ребенка. После этого любящие родственники озаботятся поиском правильной спутницы жизни для него и матери его будущих детей. Хе-хе. Приятно осознавать себя спасителем красивых дам. Скоро у коварной родни не останется аргументов в пользу развода их толстопузого сыночка. Следуя в торговую часть фергада, я так увлекся размышлениями конспирологического характера, что на какое-то время потерял связь с действительностью. Пришел в себя посреди снующей туда-сюда толпы покупателей от ощущения присутствия чужой конечности в боковом кармане своей куртки. Я не опасаюсь, что меня могут обворовать, поскольку все ценное лежит в одном из внутренних карманов. Но терпеть подобные наглости я не собираюсь. Рука вместе с полой куртки мгновенно оказывается в крепком захвате. «Теперь, друг, ты от меня никуда не денешься». Поворачиваю голову в сторону неудачника. Худачавый мужчина лет тридцати, неприметной наружности, с виду обычный крестьянин, прибывший на рынок продать плоды своего сельскохозяйственного труда. «Отпусти, сука!» — морщась от боли прошепел вор. «С какой то кстати, я должен тебя отпустить? У меня идея получше». «Сдать тебя полиции, и дело с концом. Впрочем, могу палец сломать и отпустить. Ты что выбираешь?» Со стороны наша парочка не привлекала внимания. Ну, стоят два молодых человека, о чем-то беседуют. И никому не интересно, чего физиономия одного из них вдруг побледнела. «Сдашь фараоном кибине жить, сломаешь что-нибудь, кореша отомстят». «Уже боюсь», — оскалился я так, что лицо неудачливого воришки еще сильнее побледнело, губы затряслись, глазенки забегали осознал, что его угрозы тут никому не страшны. Срать я хотел на тебя и твоих корешей, и на все ваше подлое воровское племя. Еще раз кого-нибудь увижу в пределах видимости, не обессудьте. Тебя на первый раз прощаю. Я аккуратно вытащил загребущую лапу из своего кармана и, глядя равнодушно в лицо парня, легко сломал основную фалангу указательного пальца. Прощай, неудачник, сегодня не твой день. Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы из моего урока». Небольшой магазинчик магических артефактов под незамысловатой вывеской «Тысяча магических мелочей от Еленя» ниже прописана продажа скупка любых предметов магии и аксессуаров. Предметы магии мне понятно, а вот что такое аксессуары не очень. Ладно, зайду посмотрю. По информации, полученной опять же от ушлого второго помощника капитана Шустрова, сбывать в Фергаде вынесенную из Великой Пустыни добычу следует именно в таких ловчонках, но не в крупных специализированных магазинах. Почему? Гнасий особо не углублялся. Просто по-дружески посоветовал, а там поступай как знаешь. Поскольку материальной выгоды от своего совета офицер не поймел, я все-таки склонен доверять его словам. Дверь в магазин распахнулась довольно легко. Весело звякнул колокольчик. Пожилой мужчина за прилавком поднял глаза от лежащей перед ним раскрытой книги и цепким взглядом профессионального торговца оценил потенциальную жертву. Мой бравый вид, похоже, его весьма вдохновил. То ли по загорелой физиономии, то ли по некоторой изношенности одежды он мгновенно определил во мне удачливого покорителя великой пустыни. «Добрый день», — поздоровался первым я, вступая в прохладный полумрак торгового заведения. «И вам не хворать», — ответил продавец, одолев меня приветливой улыбкой. «Вряд ли я ошибусь, если предположу, что вы один из тех счастливцев, коим удалось выбраться живым с проклятого континента». А если вы пришли в лавку старика Еленя, вам есть, что предложить на продажу. А может быть, вы желаете что-то приобрести? Подойдя к прилавку, я извлек из внутреннего кармана куртки один из солнечных кристаллов и положил перед торговцем. Уважаемый Елень Белян, владелец этого магазина, собственной персоной. Уважаемый Елень, покупать пока мест ничего не собираюсь. Хотелось бы узнать, в какую сумму вы оцените этот камушек. Владелец лавки поднес к глазам кристалл Индаура и рассматривал его со всех сторон примерно пару минут. Потом вернул на прежнее место и вынес свой вердикт. 220 двадцать золотом марок за этот камень. Если партия окажется более 10 штук, возьму за 230 каждый. Откровенно говоря, более двух сотен за кристалл я получить даже не надеялся, а тут такая радость. При себе имею 12 солнечных камней. Кладите сюда», — старик указал сухой ладошкой на прилавок. Я гляну, с вашего позволения. Я высыпал товар в указанное место. Юлиан Белян придирчиво рассмотрел каждый кристалл и в конечном итоге удовлетворенно крякнул. Затем вынул из внутреннего кармана пиджака чековую книжку и что-то в ней черканул. Потом извлек из-за пазухи незрачный перстенек на цепочке и поднес к ней. Написанный текст полыхнул ярким, желто-зеленым светом. Торговец еще раз перечитал написанное, удовлетворенно хмыкнул Вырвал листок и протянул мне со словами «Получите ваши 2760 золотых нумерских марок. Чек можете обменять на наличность во всех отделениях Центрального банка Торгового союза или конвертировать в интересующую вас валюту любого государства Эды». Я взял платежный документ в руку и проверил озвученную сумму. «Все верно, 2760 марок прописью и подпись Еленя». И еще один момент уважаемый. Не подскажете, где находится ближайшее отделение банка? На центральной площади, перед ратушей. И еще один момент. Хозяин магазина убавил громкость голоса, будто нас мог кто-нибудь послушать. Если у вас появятся еще такие камушки, и возникнет желание их продать, несите сюда. елень Белян вас не обманет. А если количество кристаллов будет сто и более, готов заплатить 300 золотых за каждый. Интересная тут, понимаешь, финансовая арифметика. Обычно, чем больше партии, тем дешевле товар. Здесь все наоборот. Получается, поток Индаура с проклятого континента ничуть не удовлетворяет существующий спрос. Ага, возьму на заметку. Но продавать не стану даже на столь заманчивых условиях. Надеюсь, 3000 золотых марок, что на данный момент у меня в кошельке, сумма вполне достаточная, чтобы порешать все мои экстренные дела. Отлично. На главной площади я уже побывал, так что дорогу знаю. Там не только банк, неподалеку ратуша, а в ратуши нужные мне чиновники. Надеюсь, при деньгах меня там примут с распростертыми объятиями. Едва успел покинуть рыночную площадь, ко мне подбежал растрепанный мальчишка лет восьми-девяти и, размазывая сопли по заплаканной мордахе, заверещал. «Дядя, дядя, там какие-то плохие люди схватили сестру и потащили вот туда». Я бы ему не поверил, даже в том случае, если бы мои псионические способности оставались на прежнем невысоком уровне хоть и ни разу не Станиславский. При показнушной нервозности анализ реакции мимических мышц прямо указывает, что меня хотят вести в заблуждение, к тому же эмоциональный фон ребенка был ровным и ничуть не соответствовал описываемой им ситуации. Я мог бы дать пенделя малолетке и пойти дальше. Однако ситуация складывается весьма интересная, вне всякого сомнения, это не случайная провокация. Кто-то хочет пообщаться именно со мной, а не просто с каким-то случайным простофилией. Игнорировать данный факт было бы неправильно. К тому же интересно, по какой причине здешнее криминальное общество заинтересовала моя скромная персона. Вариантов три. Либо Елень Белян сообщил кому надо о крупной сделке, либо меня хотят наказать за сломанный палец карманного воришки, либо это попытка ограбить, скорее всего, со смертельным исходом, прибывшего с проклятого континента одиночку, за которым никого нет. Вариант, что здешним бандитам попросту не понравилась моя физиономия, полностью исключен. На моей родной планете серьезный криминалитет не станет докапываться до человека по столь пустяшному поводу. Вряд ли местный уголовный элемент чем-то отличается от своих земных коллег. Я сделал озабоченное лицо, будто на самом деле поверил ребенку. Них ныч, пацан, показывая, куда негодяи потащились сеструху. Далеко идти не пришлось. Мальчик повел меня захламленными мусором кривыми дворами. Наконец указал рукой на прогулок. Тут, дяденька, я пока в сторонке побуду. После этих слов проводника будто ветром сдуло. Побежал тратить заработанные медики. Да бог с ним. Как-то наказывать его не собираюсь. Каждый выживает как может. Место для засады на меня было выбрано грамотно. Заросший кустарником и высокой травой проход между глухими стенами двух кирпичных трехэтажных зданий. Откуда-то из глубины прохода доносились сдавленные женские крики и всхлипы. «Отмечаю шесть боевых единиц противника», — по-военному доложила нейросеть. «Пять мужских и одна женская особь». Вооружение преимущественно ножевое. У одного — короткоствольный огнестрел. Также в группе присутствует слабый псионик. Боеспособность группы на основании анализа реакции отдельных бойцов характеризуется как крайне низкая. Перед глазами тут же возникла трехметровая схема местодействия, составленная на основе псисканирования местности. Как оказалось... Проем между зданиями и метрах в двадцати перегорожен толстой и высокой кирпичной стеной. То есть наблюдаем глухой тупичок, весьма удобный для проведения разборок с неугодными лицами. Ждать помощи здесь от стражи порядка или случайных прохожих вряд ли приходится. Насколько понимаю, меня тут не первая жертва бандитских разборок. В самом конце тупика четыре человека, включая подвергнутую насилию сеструху. Девка стоит в сторонке от мужчин, и самозабвенно криками и стонами изображает жертву произвола. Маг также у стенки рядом с владельцем огнестрельного оружия. Еще двое бандитов прячутся в густых кустиках неподалеку от входа в тупик. Ждут, когда я войду, после чего ловушка захлопнется. Можно, конечно, их нейтрализовать до того, как начать знакомство с центральными фигурами, однако маг может что-то почувствовать. Придется изображать безмозглого, но отчаянного простофилю, готового всегда вписаться за поруганную девичью честь. Бандитам долго ждать не пришлось. Анализ ситуации отнял у меня всего несколько секунд, после чего я начал действовать. Изобразил откровенное возмущение на лица и бросился сломя голову в проулок. Каково же было мое удивление, когда я увидел троицу ухмыляющихся типчиков и переставшую при моем появлении изображать жертву насилия девку. Надеюсь, несказанное изумление мне изобразить также удалось, Хоть на лавры ведущего артиста даже какого-нибудь провинциального театра не претендую. Не обнаружив ожидаемого непотребства, остановился как бы в недоумении. Тут и позади зашуршали кусты и приминаемая ногами трава. Парочка парней босятского вида с ножами в руках отрезали выход. На них я лишь кинул мимолетный взгляд. Никакой опасности для меня криминальные боевики не представляют. Все внимание я направил к стоявшей у стенки четверки, точнее тройки мужчин, ибо крайне потасканного вида довольно молодая девка моего внимания не заслуживала. Маг, неприметного вида молодой парень, с весьма самонадеянным выражением на невыразительной физиономии. В другом я тут же признал давешнего неудачного карманника. Уф, даже от души отлегло. Получается, владелец тысячи магических мелочей совершенно не причастен к совершаемому непотребству. И это очень хорошо. Было бы печально разочароваться в человеке, какой его предварительно охарактеризовал с самой лучшей стороны. Третий, что с огнестрелом в кармане, по местным меркам обладал довольно представительной наружностью. Одет в дорогой костюм, на ногах лакированные туфли, на голове модный котелок. Лицо ничем особым не примечательно, разве только усики, аля ля Пуаро, из одного очень старого фильма, просмотренного мной в юношеские годы по рекомендации деда. Похоже, именно он был в этой гоп-компании главным. Ну что ж, я все понял и не собираюсь услушивать необоснованные претензии здешней ГПТ о том, как я обидел их всех, сломав пальчик бедному коллеге, и что с меня за это причитается все мое имущество, а также моя жизнь. Поскольку не с имуществом, тем более с жизнью расставаться не собираюсь, начал действовать незамедлительно. Перейдя в ускоренный режим, пробил кулаком в гортань Маго, как самому опасному члену криминальной группы. Не стал терять время в ожидании предсказуемого результата. Далее мой нож будто мельком полоснул по шее покалеченного вора-щипача. От кровавого фонтана, брызнувшего из поврежденной артерии, мне удалось ловко уйти в сторону усача. Главный бандит, получив смертельный удар кулаком в область сердца, сокрушивший ребра грудной клетки, умер мгновенно. Затем прыжок к замершей в ступоре парочки, отсекавшей возможное отступление оказавшейся столь зубастой жертвы. Нож не использовал, чтобы не забрызгаться ненароком кровью. Действовал руками. Первому ударом кулака вогнал носовую кость в мозг. Второму свернул шею. Убедившись в том, что главные противники более не представляют никакой опасности, оценил время, затраченное на их нейтрализацию. «Пять секунд». «Нормально. Парни были настолько самонадеянны что не успели отреагировать должным образом на мою атаку». Привыкли иметь дело с горожанами и пейзанами, не способными оказать сопротивление. За что и пострадали. «Теперь девка». «Эту тварь жалеть не собираюсь, ибо причастна». До сознания девицы только начало доходить, что именно произошло с ее подельниками. Было забавно наблюдать смену ее психоэмоционального фона от плотоядно предвкушающего до смертельного ужаса на грани безумия. Однако девка оказалась тварью пораженной и неплохой актрисой. Она довольно быстро сообразила, на каких фибрах мужской души можно сыграть, чтобы сохранить свою никчемную жизнь. Ее личико вдруг скуксилась из глаз полились слезы. «Господин, меня принудили, меня не хотела. Это все тарантул, я задолжала». Плевать на ее лицемерие. Нечто подобное я имел сомнительное удовольствие наблюдать в Африке. Там такие же молодые девчонки из отрядов непримиримых с упоением вскрывали животы и отрубали головы беззащитным гражданским лицам. Когда же они оказывались в плену миротворческого контингента, верещали, что их заставили, что на самом деле они невинные овечки, не способные муху обидеть. Вступать в диалог с ней не стал. Молча подошел и свернул шею. Неожиданно из тонкой девичьей руки выпала острая заколка для волос, чей конец был смазан буро субстанцией. Экспресс-анализ определил смертельный нейротоксин мгновенного действия, для меня не опасный, но она же об этом не знала и готова была защищать свою жизнь до последнего. Не успела воспользоваться. Из тех, кому знакома моя физиономия, остался мальчишка-проводник. У меня даже слепо его ауры имеется, так что найти будет не так уж и сложно. Я прекрасно осознаю, что криминальное сообщество посчитает необходимым расправиться с убийцей шестерых коллег и выйти на меня могут только через пацана. Однако убивать ребенка даже мысль не возникла в моей голове. Ничего, у меня и чуйка всегда на как-нибудь разберусь и с этой проблемой. Первым делом подобрал слетевшую с головы в самом начале боя шляпу. Затем приступил к сакральному для всякого воина действу – сбору трофеев. Вдумчивый осмотр мертвых тел добавил в мою копилку сумму, эквивалентную полутора сотням золотых нумерских марок. Из них 50 монетами разного достоинства, в основном серебро и медь, и лишь полдюжины реально золотых круглишей. Остальная часть денег – бумажные банкноты нумерского центробанка разного достоинства. На теле мага я нашел амулет непонятного назначения. Револьвер с двумя десятками патронов россыпью обнаружился в карманах Пуаро. Оружие и амулет кинул в рюкзак. Больше ничего не взял. Не снимать же шматье остел незадачливых бандитов. Их ножи, кастеты, и кистень и пара дубинок меня совершенно не впечатлили. Грубые поделки, сработанные кустарным способом. Все, далее здесь находиться я не намерен. Напоследок окинул придирчивым взглядом место недавнего побоища. Легкий ментальный посыл, и астральный след моего присутствия развеялся. Сионический прием прошел настолько естественно, что я не сразу понял, что именно сотворил. Интересно, когда я этому смог научиться? Впрочем, неважно Главное — результат. Вот теперь все чисто. Официальные следственные органы до меня не доберутся, а с бандитами как-нибудь порешаю. Все-таки, надеюсь, у мальчишки хватит мозгов молчать в тряпочку о том, кто именно стал виновником гибели группы уголовных элементов. Информация — штука непредсказуемая, на ней можно неплохо подзаработать, а можно и головы лишиться. Вскоре, выбравшись из заколков квартала, я продолжил движение в направлении центральной площади города. Мои предварительные впечатления о планете Эда все более и более приводили меня в недоумение. Взять хотя бы портовый городишко офергат. Не весь какое поселение, но все-таки 1020-25 постоянных жителей, множество домов, несколько заводов и фабрик, прочая инфраструктура, а на карте, предоставленной еще на базе, ничего этого нет. Интересно, кто и по какой причине скрыл от десанта существование на планете развитой технологической цивилизацией. Сомневаться в том, что чуткие сенсорные датчики двух предыдущих неудачных экспедиций не смогли рассмотреть поверхность планеты во всех подробностях. У меня нет причин. Возможно, людей не увидели, но здания, корабли, железные и автомобильные дороги — все это невозможно не заметить из космоса. Получается, либо все-таки не заметили, либо скрыли информацию от рядового личного состава. Мда. Плюс еще одна загадка к огромному количеству других, ждущих ответов головоломок. Баллон, баллон, смотрите. От глубокомысленных рассуждений меня отвлек звонкий мальчишеский крик. Я недоуменно посмотрел на виновника Переполоха. Хорошо одетый мальчик лет шести, шевший за ручку с приличного вида дамой, поднял ручку в небеса и радостно обложил на всю улицу. «Это же баллон, смотрите!» Я поднял голову в указанном направлении и увидел самый настоящий дирижабль. О существовании воздушного сообщения с помощью аппаратов «легче воздуха» я был в курсе, но воочию убедился в их существовании только сейчас. «Баллон» — именно так на Эдди называют «дирижабли». Грациозно проплывал на высоте примерно километра. Он был огромен. Длина сигары около трех сотен метров, диаметр 40, Восемь больших винтов, приводимых во вращение каждой собственной силовой установкой. Снизу по центру аппарата небольшая по сравнению с корпусом грузопассажирская гондола. Насколько мне известно, подобные летательные средства здесь используют не только в мирных целях. Бомбовая загрузка у них до нескольких десятков тонн. Самолеты в этом мире также имеются, но пока весьма несовершенные что-то типа земных этажерок времен Первой мировой. Дирижабли в приоритете, поэтому развитие летательных аппаратов тяжелее воздуха как-то самого по себе застопорилось на уровне отдельных групп энтузиастов. В банке пробыл недолго. Услужливый менеджер сначала обналичил чек, выданный Беляном. Затем открыл на мое имя счет в банке, на который я положил 2000 нумерских золотых марок. Как оказалось, чеки Нумерского Центрального Банка принимаются другими банками практически на всей обитаемой территории планеты. То же самое касается золотых и серебряных монет, а также банковских билетов всех достоинств. К чековой книжке прилагался перстень с астральным слепком моей ауры. Посредством данного артефакта мои вложения защищены на 100%, ибо перстень не позволит снять деньги иному лицу без ведома владельца банковского счета. Остаток наличных средств я положил в свой кошелек. Покинул банковский офис лишь ближе к вечеру. По причине позднего времени ни о каком посещении ратуши речи быть не могло. К тому же я все-таки решил для официального визита в госучреждение поменять имидж искателя приключений на более цивилизованный. Для этого посетил парикмахерскую, где избавился от усов и бороды. Также укоротил длину волос до привычной армейской стрижки. К столь кардинальному решению меня подвигла местная мода. Мало кто из встреченных мной мужчин щеголял бородой и длинными волосами. Усы носили многие, но мне еще в учебке заботливые отцы командиры вбили в голову, что плацдан для мандавошек под носом воину российской армии категорически не рекомендован. После полагающихся процедур посмотрел свою помолодевшую физиономию в зеркалах и, наконец, признал прежнего снайпера-диверсанта боевой позывной лед. Хорошо-то как. Все-таки привычки, укоренившиеся в сознании человека, поменять очень и очень тяжело. Фергат расположен в тропической зоне планеты. По этой причине резкие сезонные колебания температур здесь не характерны. Также продолжительность светлого времени суток составляет примерно 12 часов. Зимой немного короче, а летом чуть длиннее. Ввиду зимы, царящей в северном полушарии планеты, к 5 часам вечера соли закатился за горизонт, и на фергат упала ночная мгла. Это я так слегка драматизировал обстановку. На самом деле вспыхнувшие повсеместно уличные фонари, многочисленные светящиеся вывески над зданиями и ярко освещенные окна не позволили темноте воцариться на улицах города. Жизнь как кипела днем, так и продолжала кипеть. Мне показалось, что праздно шатающегося людо на улицах значительно прибавилось. Тут мое внимание привлекла светящаяся неоновым светом огромная вывеска над входом в одно из зданий на центральной площади. Синемафор. Ниже поменьше значилось. Театр магических визуализаций документальных и постановочных. Интересно, неужели что-то типа древних кинотеатров? Пожалуй, стоит посетить. Особого ажиотажа указ не наблюдалось. Билет обошелся мне в серебряную марку. На нем содержалась краткая информация о предстоящем действии. Визуализация начала название... «Любовь и бедность» — продукт какой-то берунийской творческой студии какого то года выпуска. В самом низу прилагался перечень задействованных актеров. Некоторые фамилии выделены жирным шрифтом, наверное, какие-нибудь знаменитости планетарного масштаба. Ладно, посмотрим, что это за любовь и бедность. Если не понравится, можно всегда покинуть просмотровый зал. До начала сеанса успел посетить буфет и нехило заправился блинами с грибами, мясом, икрой и творогом под душистый напиток, напоминающий по вкусу качественный индийский чай. Что касаемо собственно магической визуализации, я ожидал нечто черно-белое и немое под звуки основательно раздолбанного рояля. На самом деле, обращих местной киноиндустрии оказался трехмерной стереопроекцией на плоский широкоформатный экран с великолепной цветовой насыщенностью и объемным звуком. Что-то типа голофильмов, пользовавшихся бешеной популярностью в недалеком прошлом моей родной планеты. Сначала зрителям был показан киножурнал обо всяких событиях в разных уголках планеты Эда. Встречи и переговоры важных политиков, вести с полей и предприятий меня нисколько не заинтересовали. Я больше наслаждался самим процессом показа, нежели вникал в суть происходящего на экране. А мелькание неинтересных мне лиц, неведомых мест, как-то проходило мимо сознания до тех пор, пока на экране не появилась позиция артиллерийской батареи. Между какими воюющими сторонами происходит вооруженный конфликт, я так и не понял. Однако сам трехминутный эпизод стрельбы из пушек меня сразил наповал. Если быть точным, меня привели в шок знаки, которые перед самой стрельбой наносил мак на боевую часть снаряда. Сначала с помощью обычной краски мужчина рисовал на заостренной чушке несколько магем. Затем напитывал их силой. Как результат, надписи вспыхивали зеленовато-неоновым светом, и буквально проваливались внутрь снаряда. Пара бойцов брали тяжелую железяку или чугуняку в руки и помещали в казенник, готового к выстрелу орудия. Снаряд под давлением перегретого водяного пара покидал ствол и летел в сторону противника. Далее следовали кадры замедленной съемки полета к цели снарядов, выпущенных батареей. Первый магический боеприпас взорвался в воздухе, словно наткнулся на невидимую стену. Судьба второго была аналогичной. Силовая защита была уничтожена, поскольку третий пролетел без помех и взорвался где-то в расположении противника. Далее по команде офицера оставшиеся орудия ударили залпом. Там, куда упали выпущенные снаряды, разразился огненный армагеддон. Тем временем маги продолжали рисовать свои убойные знаки на следующей порции убойных гостинцев, вот только это были уже другие магемы. На самом деле причиной шокового состояния стало то, что я прекрасно понимал, какие именно знаки и для какой цели наносят боевой маг. То есть эти закорючки не являются для меня тайной за семью печатями. Знания, доставшиеся мне от демона, содержат описание всех 24 магических и еще около полусотни вспомогательных знаков, позволяющих формировать из элементарных магем комплексные структуры. Более того, я и сам смог бы не только изобразить, но и зарядить энергией орудийный снаряд». Ну хрена ж себе. Заклинаний не знаю, магией толком пользоваться пока не умею, а вот нарисовать магему, даже более сложную структуру на их основе, как два пальца, понятно обо что. Самое главное то, что создание даже очень сложных формул и наполнение их энергией практически не вызывает заметных возмущений астрала. То есть манипуляции с магией в этом случае не привлекут внимания представителей Ордена Зрящих. Вот после срабатывания астральный план тряхнет так, что мало не покажется. Но в этом-то вся прелесть, что источник применения заклинания, составленного на основе магических формул, не может быть четко локализован, и виновника торжества обнаружить будет очень непросто. Что? Откуда все это мне известно? Блин, сам удивлен. Информация, будто все время была в моей голове, теперь как бы всплыла на поверхность сознания, а триггером послужило документальное кино. У меня нет большой пушки, да она мне, собственно, и ни к чему. Куда я ее засуну? Зато имеется недавно приобретенный удар 4М компактный аналог только что виденного на экране орудия. Что мне мешает превратить обычную пулю в кумулятивный или осколочно-фугасный снаряд, способный пробить шкуру и сжечь изнутри любого монстра в Великой Пустыни? От этих грандиозных мыслей аж ручонки шаловливые зачесались в предвкушении будущих свершений на почве чародейства и волшебства. Сложно поверить, но я все-таки не кинулся сразу на выход и досмотрел «Любовь и бедность» до конца. Сюжет в духе арабских сказок «Тысячи и одной ночи», даже антураж с претензией на «Восточный». Красивые актеры, впечатляющие декорации и натурные съемки. Музыка и песни цепляют. Чувства наигранные, на меня, отвыкшего от подобных зрелищ, вполне порадовало и помогло абстрагироваться от всяких дурных мыслей, постоянно лезущих в голову. Итак, в каком-то древнем царстве-государстве у мудрого и справедливого правителя похищают малолетнего сына. Во всем, разумеется, виноват первый советник, злой черный-причерный колдун. Таким нехитрым образом он хотел ввести государя в депрессию, ослабить его ментальную защиту и в конечном итоге свести в могилу, чтобы занять самому лакомое местечко. Мальчишку лишают памяти и продают в рабство. На протяжении нескольких лет из-за своего непримиримого нрава порода дала о себе знать, он переходит от хозяина к хозяину, и, наконец, оказывается гребцом на пиратской галере. Тут его замечает дочь главного пирата, колдунья с несильным даром. В сердце юноши также разгорается страсть к девушке. Темной ночью она освобождает любимого, и молодые люди совершают побег. Без средств к существованию, без связей, без знакомств им приходится тяжко. Но парень с девушкой счастливы. На берегу морской бухты юноша построил хижину из веток и глины, разбил небольшой огород, Ловил рыбу в море на самодельной лодке, выдолбленной из бревна. Его молодая супруга лечила окрестных жителей посредством трав и волжбы. И все это действо происходило в антураже песнопений и плясок, непонятно откуда появляющимися, а потом непонятно куда исчезающими танцорами и певцами. Так длилось несколько лет, типа смелый мрай в шалаше. Но однажды в этих местах проезжала злая ведьма, очень сильная и, разумеется, очень вредная. Увидев парня, она одной ей ведомым образом сразу определила в нем принца крови. Путем колдовского обряда колдунья вернула ему память о его происхождении, параллельно заставила забыть дочь пирата и влюбила в себя. После возвращения в отчий дом счастливый отец тут же узнает сына. Первого советника ловят и сжигают на костре. Тем временем настоящая любовь принца возвращается к избушке и видит, что любимого увели. После грустной песни и танца девушка собирается топиться. Но тут вдруг непонятно откуда появляется древний старец-чародей. Он отговаривает девятьсот самоубийства, берет ее за руку и ведет во дворец. А в столице уже во всю торжества по случаю возвращения пропавшего принца и его свадьбы. После того, как жрец у алтаря провозгласил, «Если кто-либо из присутствующих способен назвать причину, по которой этот брак не может быть заключен, пусть огласит ее». Дочь пирата подбегает к юнуши и крепко целуют в губы. Злые чары колдуньи мгновенно рассеиваются. Парень узнает ту, с которой он жил в скромной лачуге у моря, и с кем был счастлив в самой глубокой нищете. Злую колдунью с позором изгоняют из дворца. Молодые воссоединяются теперь уже в законном браке. Все счастливы, поют и танцуют. Конец. После того, как в зрительном зале зажегся свет, я заметил у многих присутствующих заплаканные лица. А меня буквально смех разбирает. Неужели я такой циник? Вернувшись в бивинь Нарвала, расчехлил удар 4М. Стрелять я из него умею, а устройство и основные принципы действия изучить времени и нашлось. Раскрыл методичку и завис где-то на полчаса. Механика винтовки оказалась простой, как сибирский валенок. Подача пули в приемный механизм штурмовой винтовки происходит посредством встроенной в магазин пружины. Далее все, как у местного карабина и у многих земных его аналогов, осуществляющих стрельбу патронами с порохом. Даже проще, отстрельную гильзу выкидывать не нужно. Вот только роль толкающих пулю пороховых газов тут играет разогретый до нескольких тысяч градусов водяной пар. Перезарядка оружия происходит путем отвода части водяных паров из канала ствола на поршень с возвратной пружиной. Похоже, местные оружейники, не мудрство и лукаво, воспользовались земными наработками Джона Мозеса Браунинга, придумавшего эту нехитрую схему. Если с механикой все более или менее понятно, то с магией как-то не очень. В прилагаемой инструкции лишь крайне поверхностно сказано, что вся энергия, необходимая для осуществления полутора тысяч выстрелов, содержится в кристалле кварца. Однако никаких описаний заклинаний или магических формул, внедренных в энергоинформационную структуру управляющего артефакта, я не обнаружил. Здешние магии держат свои секреты за семью печатями, и не очень стремятся к широкому их распространению. Разобрал и вновь собрал оружие и отодвинул в сторонку. Затем распотрошил полностью магазин с бронебойными пулями. Извлек из рюкзака баночку с белой краской и тонкую кисть, что приобрел по дороге от кинофора до гостиницы в одном из вальков, торгующих разной мелочевкой. Сосредоточился, мысленно нарисовал под цепочку могем и связующий их воедино знаки. «Рука у меня твердая, глаз острый», Поэтому перенести магические символы на полторы сотни пуль много времени не заняло. Закачать необходимое количество энергии в каждой из нарисованных знаков не составило труда. Когда последняя цепочка магем мигнула зеленоватым неоном и утонула в металле, я облегченно вздохнул и взглянул на выстроившиеся на столе ровные ряды с виду обычных боеприпасов. Однако теперь, покинув ствол, мои пули не будут испытывать тормозящего действия атмосферы, Сильнее закручиваться в полете, при контакте с целью часть металла превратится в направленный пучок плазмы, которая прожжет отверстие в достаточно толстой броне чудовищ пустыни. Это позволит оставшейся массе пули внедриться в тело монстра на достаточную глубину, после чего металл взорвется облаком раскаленного газа. Возникает вопрос, для чего мне все эти манипуляции? Возвращаться на эфир в ближайшее время не планирую, соответственно, охотиться на монстров не собираюсь. Так для чего я так рьяно уцепился за возможность увеличить мощь своего оружия? Ответ лежит на поверхности и даже не один. Во-первых, из чисто познавательного интереса, получится или нет. Во-вторых, какой боец откажется увеличить огневую мощь своего оружия? И в-третьих, приобщиться к магии в центре города, не вызвав интереса со стороны Ордена Зрящих, все равно, что подергать спящего тигра за усы адреналин зашкаливает. Немного остыл от притока эмоций и вернул боекомплект обратно в магазин. С помощью ножа нацарапал но на его корпусе знак радиационной опасности, чтобы не перепутать с прочими боеприпасами. Затем взял в руки карандаш или лист бумаги и нарисовал простейший жилет-разгрузку. Завтра обращусь в какое-нибудь ателье по пошиву одежды и закажу. Таскать боезапас в рюкзаке в случае непредвиденных обстоятельств меня совершенно не устраивает. Вообще-то воевать ни с кем не собираюсь, но чем черт не шутит? Сегодня тоже не собирался ни с кем воевать, а пришлось. Можно было бы, конечно, избежать кровавой разборки, но вряд ли бандиты оставили бы меня в покое. Ладно, что сделано, то сделано, и сожалеть об этом я не собираюсь. На следующее утро, через час после начала работы городских служб, я пошел в здание ратуши. Одет в цивильный костюм, под пиджаком тонкая хлопчато-бумажная рубаха, на голове котелок, на шее бант по последней местной моде, на ногах лакированные туфли. Откровенно говоря, жарковато, но меня спасают на набиватую Не позволяют перегреться моей тушке. По дороге обратил внимание, что большинство людей, облаченных в официальные костюмы, также не страдают от жары, поскольку защищены магическими артефактами. На входе у дежурного в форме офицера местной полиции спросил, в какой кабинет мне следует обратиться, чтобы восстановить пропавшее удостоверение личности. Тут же получил вполне обстоятельный ответ. «Вам, молодой человек, в паспортный стол. Там обратитесь к Антару Тихому, чиновнику третьего класса». «Ага, чиновник третьего класса, значит. Интересно, это очень важная шишка или мелкий прыщ?» Хотя не столь важно, узнаю при личной встрече». Поскольку у входа в кабинет с табличкой «Паспортный стол очереди» не наблюдалось, я толкнул дверь, предварительно постучавшись, и оказался в казенного вида помещении. Постенав шкафы и стеллажи с книгами и папками. В центре стол, обитый темно-синим сукном и заваленный документами. За столом в кресле и человек среднего возраста невзрачной наружности. Лысоват, глаза рыбьи бесцветные, слегка на выкате. Нос сапожком, губы толстые, на щеках пышные бакенбарды. Тут же в памяти всплыл ненароком подслушанный на каторге разговор заключенных о том, что ношение бакенбард чиновничеством Нумерского торгового союза строго обязательно, при этом их длина и форма строго регламентированы в зависимости от класса того или иного государственного служащего. Судя по пышности Бакенбарт, третий ранг Антара Тихова был достаточно высоким, поскольку по пути к кабинету мне встретилась масса народа с более скромными волосяными регалиями. «Вы ко мне, юноша?» «Так точно, ваш бродь», — вытянувшись по военному, гаркнул я. «Разрешите представиться, Влад Лёд. Вчерашним утренним рейсом прибыл в Фергат на пароходе Шустрый. До этого три месяца провел на проклятом континенте. Мой бравый и слегка придурковатый вид понравился хозяину кабинета. Он даже изобразил на постной физиономии некое подобие улыбки. «Проходи, присаживайся». Чиновник указал рукой на стул для посетителей. Дождавшись, когда визитер пристроит свою пятую точку, продолжил. «В армии служил». «Так точно, служил ваш бродь. Горнострелковый отдельный батальон». 8-я пехотная бригада Арконской народной армии. Для создания достоверной легенды мне пришлось также вспомнить кое-что из разговоров каторжан, также почитать свежие газеты. Насколько мне было известно, из все тех же разговоров сидельцев каторги гора, горно-стрелковый батальон и 8-я пехотная бригада существуют на самом деле в арконских вооруженных силах. Более того, республика Аркон расположена на другом конце континента Широха и в конфликты с Нумирским торговым союзом Никогда не вступала. Ко мне-то зачем пожаловал? Видите ли, господин Антар, во время одного из походов в Великую пустыню какие-то плохие люди вынесли все мое имущество из помещения, арендованного мною для проживания, в поселке при форте Ближний. Вместе с вещами пропали все мои документы, удостоверяющие личность. Жаль, конечно, пропавших вещей, но еще больше скорблю об исчезнувших бумагах. Без них, сами понимаете, я никто. Гм, понятно. Пробормотал чиновник и, указав на лежавшую на столе с виду мраморную пластину, сказал «Клади правую ладонь». Я тут же выполнил указание и положил руку на, насколько понимаю, какой-то артефакт. В некоторое время не было никакой реакции. Наконец камень под ладонью озарился ярко-синевой. Антарктихий удовлетворенно улыбнулся и перешел на официальный тон. «Ну что же, господин Лед, к противоправной и антигосударственной деятельности вы не причастны». «Гражданство Нумерского Союза вам будет стоить сотню золотых марок. И еще...» Он сделал характерный жест щепотью пальцев. «Я понимаю. Сколько?» «Пятьдесят марок с золотом лично мне в руки. И завтра к обеду будут готовы все необходимые бумаги на любое удобное для вас имя. Данные себе оставите в пятом кабинете. Чиновник двенадцатого класса Ануха ему же принесете чек. Оплата по тарифу в кассовом окошке на первом этаже». Я тут же выложил на стол требуемую сумму бумажными купюрами и в приподнятом настроении покинул кабинет столу начальника. Йохана Бабай, я ожидал долгих и нудных опросов, требований предоставить неопровержимые доказательства, что я не верблюд и так далее в том же духе. А тут, как оказалось, главное не быть отмеченным в криминальных сводках. Далее в силу вступает магический фактор под названием «деньги». А что, вполне деловой подход» к тому же неплохое пополнение для нумирской казны, но и бездонных чиновничьих карманов. Похоже, у пребывающих с эфир на широха охотников довольно часто пропадают документы, и процедура легализации всех желающих вполне отработана. Еще раз повторяю, главное быть чистым перед законом. Квала здешнему отцу-создателю, что после вынесения приговора маги ближнего не озаботились снять слепок моей астральной ауры. Иначе я уж точно попал бы в криминальную картотеку и не видать столь нужных документов, как собственных ушей, даже за все деньги, что у меня имеются. Чиновничество продажно, но все-таки не до такой степени, чтобы заниматься укрывательством беглых преступников. Как оказалось, несмотря на видимую отсталость здешней цивилизации от земной, здесь существует отлаженная система обмена информацией. Во всяком случае, государственные службы четко отслеживают всех лиц, подлежащих уголовному преследованию. Все-таки магия — это вам не хухры-мухры. На следующий день, предъявив кассиру железнодорожной кассы новенький паспорт гражданина Немирийского торгового союза, я приобрел билет в одноместном купе СВ. На мое счастье, между Фергадом и столицей империи Бангара-Махикара существует едва ли непрямое железнодорожное сообщение. Не совсем прямое, конечно, по пути придется сделать пару пересадок, но за пару недель рассчитываю добраться до места. Кстати, теперь я Влад Лед, уроженец поселка Лесное, что располагался в 40 километрах от Фергада. Обитатели Лесного валили лес и изготавливали из него железнодорожные шпалы. Пять лет назад деревья на арендованных делянках закончились, а поскольку новых участков местное правительство не выделило, поселковый народ разбрелся кто куда, и населенный пункт под названием Лесное прекратил свое существование. Что касаемо меня, я 25-летний сирота, Воспитывался в семье ныне умершей бездетной пары, проживавшей в поселке Лесорубов. В возрасте 16 лет подался на лесоразработки, где отработал до самого закрытия производства. Затем какое-то время мотался по бескрайним просторам Широха. Три с лишним месяца назад отправился на Эфир, откуда удачно вернулся, и теперь следую в славный город Махикара с целью ознакомления с достопримечательностями и диковинками магической столицы мира. Послезавтра паровоз умчит меня из портового городка, а пока пойду отрываться по полной. В ресторане посижу, девчонку сговорчивую на ночь сниму. Короче, дел по горло».